Глава 17. Не что так не мешает радоваться жизни, как сама жизнь. Некто неизвестный Эрот. Геад начал действовать, даже быстрее, чем я предполагал. Дор может быть доволен. С такими успехами девчонка уже через несколько недель отправится на небеса. Хотя нет, скорее в ад. Таких, как она, на небе не ждут. Жаль, Соскрени грустью подумал я. С ней действительно было бы весело. Отыскав советника, я приказал собрать на завтра совет старейшин. Нужно постепенно начинать посвящать их в свои планы. Осторожно, не раскрывая всей правды. Того, что я собираюсь пополнить свою армию демонами, им знать не стоит. А вот насчёт расширения территории драгоней, пожалуй, расскажу. Дориан, зачем собирать совет? Что-нибудь случилось? Нет, Вален. Но у меня есть несколько новостей для вас. Советник ещё что-то хотел спросить, но я его уже не слушал. Целый день я провёл в кабинете, придумывая, в каких местах лучше разместить артефакты, чтобы порталы открылись в удобное для меня время. Пока морозы не закончились, демонам здесь делать нечего. Еще начнут нападать на моих же подданных, убивать ни в чем не повинных крестьян. Нет, это мне не нужно. И на то, чтобы сдерживать их, уйдет очень много энергии. А надо будет еще, когда все закончится, загнать демонов обратно. К сожалению, звезду мы пока не нашли. Я тряхнул головой, приказав самому себе больше не думать о делах. Пора вспомнить и о чем-то более приятном. Например, Афрейли не моей сестры. Миланды, кажется. Заметив эмпатию, сидящую в окружении подруг и кидающую на меня робкие влюблённые взгляды, я кивнул ей и вышел в коридор. Пройдя несколько метров, услышал за спиной тихие шаги. "Жаль, что это не посланница", думал я, наблюдая, как эмпатия наполняет бокалы горячим вином. Вообще-то я собирался провести этот вечер с Нарин. Она ведь так долго ждала момента, чтобы поговорить со мной. Но посланница сейчас не до меня. Я усмехнулся и подозвал эмпатию. В ближайшие недели Нарин, кроме Филанелли, ни до чего не будет дела. Впрочем, и о Яде она скоро позабудет, заснув вечным сном. Эдель. Вален, что случилось? На тебе лица нет? Он громко хлопнул дверью и упал в кресло. Дорин, ты знаешь, что он сегодня заявил на совете? Владыка решил, как он выразился, начать строить светлое будущее для своего народа. Я присела около мужа. А что в этом плохого? Владыка имеет право устанавливать новые порядки в королевстве. Пусть кто кто, а он не причинит вреда своему народу. Валенус вздохнул и привлёк меня к себе. Ты не понимаешь. Он решил расширить территорию Драгонии. А за счет чьих земель? Я отстранилась от супруга. В каком смысле расширить? В том смысле, что сегодня утром он отправил послания Торе и Седрику, в которых потребовал... Бред какой-то. Нахмурившись, в сердцах воскликнул муж. В общем, от Тора он требует часть восточных земель от Лакийских гор до лесов и ларов, а от Седрика... Недавде говорить ему, я возмущённо воскликнула. Что значит требует? Дурин сказал, что когда-то эти земли принадлежали нам. Но когда это было? Честно говоря, мне не верилось, что Дор способен захватить чужие земли. Да, однажды брат грозил мне Эльви войной, но тогда он желал отомстить за смерть Шерета, а захватить же чужой территории не думал никогда. Ещё задолго до рождения Эрота и основания нашей династии между тремя королевствами был подписан договор о распределении земель. Драгония тогда проиграла войну и вынуждена была принять условия Долины и Нельви. В результате части наших земель отошла людям и эльфам. Правда, потом Эроту удалось вернуть их, но его убили, и всё стало на свои места. Валенн наклонился, поцеловал меня в лоб, а потом с грустной улыбкой произнёс: Ему это прекрасно известно. Эти земли уже давно перестали считаться нашими. Старейшины даже не сразу смогли понять, о каких землях идёт речь, а когда поняли, я обняла мужа, положила голову ему на плечо и задумалась. Что Дориен творит? Неужели эта власть его так изменила? За такой короткий срок страшно представить, что ответят Теора и Седрик. Глупо допускать, что они согласятся расстаться с частью своих владений. Но что тогда предпримет Дориен? Значит, война? Мы что-нибудь придумаем, — прошептала я, целуя мужа. Дориен одумается, и все будет хорошо. — Ты права, старейшины не допустят, — прошептал Вол, с нежностью отвечая на мой поцелуй. Я рассмеялась и, как прежде, забыла обо всем на свете в его объятиях. — Нарин. — Нарин, прости нас. Мы не хотели, чтобы все так вышло. Я из-под лобья посмотрела на близнецов и закрыла книгу. — Старо как мир. Придумайте что-нибудь новенькое. Рэй опустился рядом со мной и завел. — Мы не думали, что обычная игра тебя так разозлит? Мне нечего было ответить. Вчера я была действительно зла. Утром, правда, не могла понять, почему накричала на друзей. Ведь не они же потащили меня в зал, и не они завязывали мне глаза. И больше, чем уверена, никто из них не толкал меня и не смеялся надо мной. Это все Миланда и Д'Ор. Если бы не их появление, вечер закончился бы по-другому. «Ну что, можно нам отправить весточку с Феней?» Я прищурилась и с Ехицей осведомилась. «А вы только за этим пришли?» И все пошло по второму кругу. Искренние заверения, что они не хотели меня обидеть... и пылкие просьбы простить их. Хотя я вовсе не обижалась. Наверное, это мне стоило просить у близнецов прощения за свое поведение и резкие слова. Ну что вы там наваяли? Я взяла в руки два листка и, развернув их, бегло прочла. В теории Лориан написал, что из-за плохой погоды они не рискуют пускаться в путь. Видите ли, ему холодно, и он боится безликих. Поэтому принц решил остаться в драгоней до наступления весны и момента, когда безлики будут схвачены. Сомневаюсь, чтобы её величество поверила в эту сказку. Лорней из пугливых и матери сразу станет ясно, что дело тут в чём-то другом. Письмо Абеларду было также написано рукой принца, но больше чем уверена, его содержание придумывали эльфы. Зачитываю. Господин Абелард, «Как вам уже должно быть известно, я с Дейли Эннами отправился в Драгонию по срочным государственным делам». «Государственный наш», — не сдержавшись, хмыкнула я. К сожалению, состояние братьев внезапно ухудшилось. То ли погода так на них повлияла, то ли долгое путешествие дало о себе знать, но в ближайшее время покинуть территорию эмпатов нам не удастся, поэтому вынуждены опоздать к началу занятий. Глубоко скорбящий Лориен де Фей. Издеваетесь? Эльфы отрицательно замахали руками и принялись звать Феню. Почему глубоко скорбящий? Ну, мы же бальные. Это точно, задумчиво пробормотала я. Кстати, вопрос. А где наш глубоко скорбящий? Что-то он совсем позабыл о своих друзьях. Мальчишки хмыкнули и закатили глаза. Понятно. Как хоть её зовут? Алия. Госпожа вбежала запыхавшаяся Эви. Вы просили докладывать вам о э перемещениях Волдыки. Так вот, он уезжает. Что опять? воскликнули мы в один голос. Служанка кивнула и отскочила от дверей, как раз вовремя, чтобы не быть раздавленной мною спешащей к выходу. Нет, ну как это понимать? На меня никак не хотят реагировать. Где обещанный разговор? Где выяснение отношений? Я угрожающе прищурилась и прошипела: Вот сейчас мы и займёмся выяснением этих самых отношений. Никуда он не уедет, пока не объяснит мне своё поведение. И я буду не я, если сейчас же не заставлю Дори нарасставить все точки над "и". Вы даже не позавтракали, прокричала мне вслед Эви. И толком не одеты, уже тише добавила она. полевать. Прислонив завтрак, в горло подступил горький комок. В последние дни у меня не то чтобы не было аппетита, наоборот, глядя на еду, я начинала испытывать отвращение. И это при моем-то пристрастии к черевоугодию. Еще немного, и я подумаю, что заболела. Поймав возле покоев владыки слугу, узнала от него, что его величество только что спустились вниз и, скорее всего, уже покинули стены замка. Тихоругаяс поспешила к лестнице, не обращая внимания на изъемлённые взгляды эмпатов. И ещё бы, увидев девушку бегущей по коридорам замка в сорочке и лёгком халатике, тут было чему изумиться. Выскочив на улицу, поёжилась от ледяного ветра и уже хотела вернуться обратно, когда заметила своего эмпата, отдающего последние распоряжения слуге. Дорин, я кинулась к владыке, позабыв о холоде. и лёгкой одежде, разлетающейся от малейшего порыва ветра. Может, уделишь мне несколько минут своего драгоценного времени, пока не уехал? Кстати, куда ты собрался? Он поморщился, явно недовольный моим появлением и расспросами. Потом импац прыгнул с лошади, подошёл ко мне и быстро заговорил. С ума сошла, выбегать на такой холод в тонкой сорочке. Скорее возвращайся в замок, пока не подхватила простуду. проигнорировав его слова, я угрожающе процедила: "Дориан, мне нужно на север. Через несколько дней вернусь, прости, я спешу. Опять несколько дней. Он что, с ума меня решил совести с своими постоянными отговорками? Я спешу, но у меня ведь тоже нервы не железные. Ты собирался со мной поговорить, но прошла неделя, а ты так этого и не сделал. И вообще, мне кажется, ты меня просто избегаешь". Дориан нахмурился. Скачав на лошадь, резко крикнул: "Иди в замок, вернусь, поговорим". И вот он уже скрылся за воротами, не сказав больше ни слова. Шмыгнув носом, то ли от обиды, то ли от внезапно появившегося насморка, я побежала в замок отогреваться у камина. Ни Эве, ни Эльфа не стали задавать вопросов, прекрасно понимая, что очередной разговор окончился ссорой. Сказав, что зайдут ко мне вечером, близнецы отправились в город. Я, поглощённая своими проблемами, не стала их удерживать, лишь махнула рукой на прощание. Взобравшись на кровать, вновь раскрыла книгу. Больше мне просто нечем было заняться. Равнодушно перелистывая страницы, начала часто зевать. Веки налились свинцовой усталостью, и уже через несколько минут я заснула крепким сном. Сырой, едкий воздух пробрался в легкие и вызвал резкий приступ кашля. Со всех сторон раздавались жалобные стоны, чьи-то липкие пальцы касались моей кожи, вызывая в теле неприятную дрожь. Одни тянули меня вверх, другие, наоборот, вниз, к земле. И при этом стенали, плакали, и столько боли было в этих голосах. Я опустилась на каменный пол и сжала голову руками. Снова стало очень больно. Невыносимая боль распространилась по всему телу, заставив меня сжаться в комок. Глаза, затуманенные слезами, наблюдали за плавным скольжением теней. Тени то взлетали вверх, то кружили надо мною, хотели обжечь своим смрадным дыханием. Постепенно они стали сливаться в одну густую массу, которая начала превращаться в размытый женский силуэт. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, Уже стояла на кладбище возле статуи Гелании. Теперь она не смотрела вверх на небо, а опустив голову вниз, безмолвно плакала. Прозрачные капли стекали по каменному лицу и утопали в снегу. Я хотела подняться, подойти к ней, но невидимая сила приковала меня к земле, не давая возможности пошевелиться. А вдалике слышался знакомый голос хранительницы. сковывающий разум острыми осколками льда. «Госпожа, проснитесь!» Я открыла глаза. Сквозь туман, обволакивающий комнату, заметила Эви. Служанка опустилась на колени около кровати и протянула мне стакан, наполненный прозрачной жидкостью. «Выпейте! У вас жар!» Со стоном приподнявшись, подождала, пока туман рассеется, и приняла из рук служанки хрупкий сосуд. Снова заболела. И какой демон зёрна у меня выбегает на мороз. Я послушно выпила лекарство. Скривившись, попросила воды, чтобы запить эту гадость и не чувствовать во рту горький привкус. Доктор Морд прописал ванпит настой три раза в день, а сейчас пить. Глянув в окно, обнаружила, что уже стемнело, а на небе одна за другой начали зажигаться тусклые звёзды. Получается, я проспала целый день. Но вместо того, чтобы почувствовать себя отдохнувшей, я без сил опустилась на подушки и прикрыла глаза. Всю ночь меня мучили кошмары: кладбище теней, жалобные стоны. Пыталась проснуться, но оковы сна не желали выпускать из мира жутких видений. Следующие дни оказались для меня настоящей пыткой. Я то впадала в беспо---+мство и видела кошмары, то глотала горький настой, от которого голова начинала болеть ещё больше. После лекарств Морта приходилось пить снотворные, чтобы не чувствовать тупойнующий боли, которая, казалось, не утихнет никогда. А результатом приёма снотворного становились ужасные сны, порождённые моим воспалённым воображением или не воображением. Некоторые сны были настолько реальными, что порой мне казалось, будто я не сплю вовсе, а вижу всё это наяву. Прошла неделя. Я уже почти выздоровела и чувствовала себя достаточно бодрой. Вчера ночью вернулся Дориан, но почему ты не поспешил проведать меня и исправиться о моём самочувствии? Разобидевшись на целый свет, я решила, что никого не хочу видеть, а на слабые попытки Эви Вайти отвечала раздражёнными криками. Несколько раз Лужанка пыталась образомить меня, но каждый раз в ответ получала всё тот же раздражённый крик. К вечеру мне надоело валяться в постели, и я решила пройтись по замку. Кое-как приведя себя в порядок, прожевала кислое яблоко и распахнула дверь, намереваясь покинуть сиреневую гостиную. Но дорогу мне преградила леста. Подвинув моё измождённое тело в сторону, эмпатия вошла в комнату и поманила меня за собой. Поослушно прикрыв дверь, я предложила ей устраиваться поудобнее и стала ждать, когда колдунья заговорит. Эдель сказала, что ты приболела? Глупости, отмахнулась я от слов Колдуни. Простыла немного, ерунда. Точно. Выглядишь неважно, встревоженно проговорила Эмпатия. Я мельком глянула в зеркало и скривилась. Действительно, от моей красоты не осталось и следа. Серая кожа, спутанные тосклые волосы, припухшие глаза. Всё утро я проревела, жалуясь самой себе на свою горькую долю. потрескавшиеся губы. За да мне сейчас только в хоррорах сниматься, даже грим не понадобится. Нарин, что у вас с дореном? Я вздрогнула и, оторвав взгляд от зеркала, посмотрела на Колдунию. Как видишь, ничего хорошего. Но его величество решили позабыть обо мне. Я обиженно поджала губы и пробормотала: "Зачем вообще надо было делать мне предложение, если всё равно не собирался жениться?" Нарин мягко проговорила эмпатией: Может, тебе стоит первой сделать шаг навстречу? В последнее время я только этим и занимаюсь. Нет, ты меня не поняла, подошла ко мне Леста. Вы только и делаете, что ссоритесь. Не стоит давить на Дориена и постоянно напоминать ему о женитьбе. У дорогой не сейчас столько проблем. Он любит тебя, но, возможно, боится сообщить старейшинам о своих намерениях. Ты же понимаешь, что они не обрадуются его выбору. а у Дориена и так непростые отношения с Советом. Дай ему время. И я уверена, все у вас будет хорошо. Обняв меня, Леста продолжала говорить теплые слова, которые в тот момент лились в уши, как бальзам на душу. Может, действительно попробовать? Не закатывать скандалы, а набраться терпения и дать Дору время все обдумать. А то я только и делаю, что давлю на него и давлю. Ведь женить бы это серьезный шаг. Вот она не хочет спешить. И мне не стоит. Ты уверена, что с тобой все в порядке?» Я заверила эмпатию, что чувствую себя превосходно. Нервничаю часто. Вот и стала похожа на бледную Кикимору. А так все отлично. Она еще раз глянула на меня с недоверием, но больше ничего спрашивать не стала. Сказав, что обещала зайти к Эдель, Леста попрощалась со мной и пригласила заглядывать в гости. Я заверила её, что непременно заеду на днях, вот только сначала окончательно поправлюсь. Колдуня ушла. Крикнув Эви, я приказала найти мне Эльфов и Лора. Пусть они-то помогут скоротать долгий вечер. Мальчишки тут же примчались и принялись рассказывать о завтрашней ярмарке. Первый день весны должен был ознаменоваться городскими гуляниями. Затем эстафету принимал и рейтон, то бишь вскоре нас ожидал очередной бал, посвященный проводам зимы и встрече нового времени года. Так за разговорами с друзьями прошел еще один долгий вечер, который плавно перетек в ночь. Попрощавшись со мной, эльфы отправились отдыхать, а лор поспешил на свидание к новой пассии. На все наши вопросы о том, что с ним происходит, принц отвечал короткими «не скажу и отстаньте». посоветовав флорео сильно на неё увлекаться всё равно им скоро придётся расстаться я погасила свечи и как обычно приготовилась посмотреть очередной фильм ужасов